Глава пятая. Слабые снегопады и слабый ветер сначала напоминали презимье в Норвегии, особенно в окрестностях Бууннае-фьорда. Лёд, по-всему видать, установился крепко, если и будут происходить подвижки и тарошение, то до корабля ледовые сжатия вряд ли дойдут. Однако с конца сентября стало ясно, Что здесьшняя погода ничего общего с норвежской не имеет. С каждым днём усиливался мороз, а белизна, покрывшая окрестности, начала действовать угнетающе. Каждый день Амундсен начинал с того, что обходил корабль, проверяя, что на нём делалось, потом спускался на лёд. Сундберг закончил сборку мареографа, прибора для регистрации колебаний уровня моря, собачник был Великолепин. В этом надёжном и тёплом убежище собакам не страшны ни ураганные пурги, ни жестокий мороз. Работы по подготовке к зимовке подходили к концу. Амундсен понимал, что научные результаты его экспедиции без точных сведений о коренных жителях этой земли будут неполными. Поэтому пора было всерьёз подумать об экспедиции Сведгруп должен пойти в глубинные районы чукотской тундры. Вторая группа должна будет попытаться достичь Нижнеколымска и отправить оттуда телеграммы на родину. И хотя во время зимней стоянки можно обойтись с меньшим числом людей, Амундсен вынашивал мысль нанять хотя бы одного человека для работы на борту корабля. Но пока среди тех, кто приходил на корабли в эти дни, Не встретилось ещё такого, кто подошёл бы к постоянной жизни на борту экспедиционного судна. Наладили паровую баню, и в один из вечеров все решили хорошенько вымыться. В первую пару попали Амундсен и Свердруп, которому отдали предпочтение, справедливо полагая, что он по крайней мере полгода не будет иметь возможности как следует помыться. Практически народы этого края ещё по-настоящему науки неизвестны, говорил Свёрдруп, нежав в жаре. Ведь до нас здесь побывала только небольшая экспедиция Смитцунианского музея натуральной истории. Я слышал от Нансена о ней, отозвался из облака пара Амундсен. В ней работали в основном русские, политические ссыльные, и сильные: Богарасы, Йохельсон, Они сделали первое описание языков и религий здешних народов. Но без знания языка, думаю, вам будет трудно. Во время зимовки у берегов Северной Канады я это особенно хорошо почувствовал. Иногда мне казалось, что я достаточно хорошо понимаю внутреннюю душевную жизнь скимосов, но потом случалось такое, что я возвращался к мысли, что они остаются загадкой для меня. Впрочем, думаю, не только для меня Но и для многих, других, даже для тех, кто полагает, что разгадал феномен арктического человека, чтобы знать душу народа, надо знать его язык. Необычный шум, донёсшийся с и спалубы и голос Алонкина, заставили прервать разговор в такой располагающей обстановке. "Гости господина Мунсен, большой караван собачьих упряжек приближается". Вокруг корабля собрался настоящий табор из собачьих упряжек и каюров. Крики людей и визг лай собак, пробивающиеся сквозь тёмные тучи лунный свет, создавали удивительную, неповторимую картину.